6. Я прыгнул в сторону, уходя от болезненной встречи с деревянной палкой манекена. Но он и не подумал отставать, отправившись следом. Наспех придуманный план провалился. Убежать от соперника было невозможно. Он скользил через землю и камень, преследуя, куда бы я ни двинулся. Из всей одежды на мне сиротливо висели позорные труханы новичка, которые выдают в любой классической многопользовательской игре, в случае гибели или при первой регистрации чтобы не сверкать из монитора голым задом. Я попытался дать отпор махине и с радостью обнаружил, что мой кулак, оказывается, чего-то достоит. Пускай рассек костяшку до крови, но вдарил от всей души. «Вы нанесли удар. Тринадцать единиц урона». Мой неживой противник не остался в стороне, наградив диагональным ударом по ноге, отчего я тут же потерял с ней связь. Не перелом, но близко к тому. Стоять нормально я больше не мог. «Понимая, что разница в уроне слишком велика, я просто навалился на манекен, пытаясь задавить массой. Но, увы, что бы ни значило это вознесение, оно предусмотрело и такие хитрости. Болванчик ушел под землю и возник в метре от меня. Я же с трудом успел перевернуться, пока деревянная дубина не разнесла мне лицо. А вот уже следующий удар по хребту остановить было нечем. Полная фиаско!» Ну, по крайней мере, у меня, учитывая бонус турнира, большой запас жизни. Вы получили 41 единицу урона. Родного здоровья, спустя всего парочку ударов, осталось на одну атаку. Нога не двигается, ребро болит, спина горит. Ой, как поднявшись, успел выставить блок на очередной хлёсткий удар, и тут сработало подсознание, выдав навыки рукопашки. Помогло. Несмотря на соприкосновение руки с дубиной, урона я не ощутил, и манекен развернула. «Ха! Выкоси, тупой ты болван!» «Вы получили критические повреждения. 84 единицы урона. Вы погибли в Зоне Вознесения. До перерождения осталось 30 секунд». «Какого буя?» «Зона Вознесения — особое место, позволяющее проверить ваши навыки, способности и предметы». Для того, чтобы покинуть зону вознесения, закройте глаза и скажите «стоп». Упражнения в зоне вознесения подбираются индивидуально. Вы должны самостоятельно понять, что от вас требуется в ходе того или иного испытания. И помните, остановить вознесение вы можете в любое время. «Ах, вы волки позорные! На понт берете? Думаете, огреб по полной, без зубов остался, и все. Побегу плакать». Думаете, забрали мои артефакты, мои уникальные особенности, и я ни на что не годен? Хер вам. Возможно, сразу два. Где этот вонючий манекен? Шесть, пять, четыре, три, две, одна, ноль. Вознесение начинается. Я тут же кинулся вперед, с двух ног влетев в тушу противника и умудрившись сломать его, нанеся критический урон. ха То ли еще будет! посмотрел на провалившийся сквозь землю манекен и замер в ожидании. Ну и куда он? Удар по спине доходчиво объяснил, куда именно. «Вы получили сорок пять единиц урона». А, больно, паскуда! Иди сюда, сволочь!» Понесся я вперед. Лучшая защита, нападение, мне это известно. И на каждый вышибающий дух удар я наносил несколько своих, примерно выходя на один и тот же уровень урона. Но все рано или поздно заканчивается. И и мой запас здоровья. Вы погибли в Зоне Вознесения. До перерождения осталось 30 секунд. Зона Вознесения — особое место, позволяющее проверить ваши навыки, способности и предметы. Для того, чтобы покинуть Зону Вознесения, закройте глаза и произнесите «Стоп». Да-да, обязательно прислушиваюсь к твоим словам. Что ж делать-то с этим манекеном с раном? Новый раунд я начал в схожем ключе. Влетал, наносил урон, но не ломал. В этот раз удалось отскочить в сторону и контратаковать появившуюся прореху в так называемой «защите». Наконец-то привык к родным скорости и ловкости. Слишком резкий спад характеристик оказался большим стрессом. Сейчас же дело пошло куда лучше. Шаг в сторону, удар. Еще удар. Снова удар. Отскочил. Приблизился. Ударил. Отскочил. Зарядил боковой ногой. Двинулся в сторону, пропуская дубину тело попросту горело легкие кулаки ноги суммарно получилось нанести больше тысячи урона но проклятому манекену было хоть бы хны мой же расход энергии привел к тому что я попросту стал ошибаться и пропускать удары один второй третий же едва не отправил на тот свет последний замах сумел заблокировать уже ногой лежа на земле и снова манекен крутанулся вокруг своей оси и принялся атаковать с другой стороны Я попытался заблокировать его, но нога и до этого была не в порядке. Короче говоря, получив травмы, несовместимые с жизнью, вновь отправился на восстановительные процедуры. Благо, после каждой схватки выходил живой и здоровый, как свежий огурчик. Так, вариантов мало. На блоке он реагирует странно. Попробуем меньше тратить энергии на скачки и блокировать, контратаковать, а потом снова блокировать. Дело пошло по новой, и новая тактика показала всю разницу между поединками. «Если до этого я играл в тупого болвана, которого избивал злой неживой дядька с дубиной, то теперь безвредно и безобидно блокировал нападки, проводил пару своих в ответ и снова блокировал. Такие атаки не несли никакой угрозы, но стоило мне всего раз выставить кривой и технически неправильный блок, как рука, тут же оказалась сломана, а здоровье лишилось сотни единиц». Сжав зубы до скрежета, продолжил выполнять упражнения, расходуя выносливость и выставляя здоровой рукой блоки. Пришлось вертеться вокруг манекена волчком, а еще сильно сократить количество ударов. Впрочем, когда пот уже застилал глаза, мой боковой ногой стал финальным, слезав 15 единиц урона и разломав манекен. «Примерно... пять... тысяч... живо... живучая скотина!» Подвел итог прошедшего боя, утирая под здоровой рукой и оглядываясь. Мало ли, какие еще подставы подкинут местные судьи. И они их подкинули. В пяти метрах от меня по левую и правую руку возникли еще по манекену. Точные копии сломного. приблизились вплотную и через пару секунд с начала битвы атаковали своими деревяшками. Я снова отправился на перезапуск, но следующий раунд противостояния провел без ошибок. Внимательно следя за движениями и временем между атаками манекена, я подстроился и всего за пару минут сумел опустошить его прочность до нуля. Слегка запыхавшись, дождался появления еще двух. С этими старая тактика нуждалась в улучшении, и я им его предоставил. Действовал по закону дворовой драки до инструктора рукопашного и ножового боя из злополучной последней военной части отца, откуда он и ушел на пенсию. Смещался в сторону так, чтобы напротив оказывался только один противник, а второму требовалось время, чтобы обойти. Удавалось провести несколько атак, и всего один-два блока, не больше, прежде чем приходилось шевелить ногами, перекрестным шагом смещаясь в сторону и сохраняя дистанцию со вторым противником. Это отразилось на времени уничтожения первого манекена. «Со вторым у меня уже просто садились батарейки». Под конец из чистого упрямства добивал противника сериями приемов, разгоняя руки до жестких и хлестких ударов и не тратя драгоценные секунды на наблюдение за атаками противника. В конце концов, у него имелось в запасе примерно 20 разных ударов, каждый из которых мои руки блокировали автоматически, а глаза подмечали движение, скорость, амплитуду и прочее. Когда третий манекен был повержен, а я с горящими легкими поднял к небу кулаки, за спиной что-то проскрипело. Я оглянулся и заметил манекен. Да, бля. Повернув голову вправо, нашел еще одного. Такой же ждал и слева. На троих меня не хватило. Одного вынес, второго почти, и все. Бобик сдох. Сперва энергетически, затем физически и под конец морально. И помните, остановить Вознесение вы можете в любое время. Пошел нахрен! Три, две, одна. Вознесение начинается. Эта песня хороша. Начинай сначала. Посмотрел я в глаза своего одинокого оппонента. Здравствуй, новый раунд мучений. Даже не думайте четверых сюда выпускать. Это бесполезно. Я уже готов щелкать их, как семечки. Раздраженно закричал, завалив последнего из четверки и потер ушибленную руку. Кривой блок — моя ошибка, но я ее запомню. За спиной словно что-то зашевелилось, и я обернулся, широко раскрытыми глазами, наблюдая за удивительной трансформацией. На пустом поле возникла огороженная площадка из тонких, кривых и длинных деревцев. В середине этой площадки замер новый манекен. В одной руке — металлический меч, в другой — щит. На голове болтается ведро. Перед небольшими воротами я заметил стол, где лежало несколько типов оружия. Копье, меч, цепной моргенштерн, топор и несколько щитов на выбор. Понимая, что именно мне предстоит, подошел к столику и сделал свой выбор в предложенном меню. Меч и небольшой круглый кавалерийский щит. Меньше был только кулачный, но он уже совсем для профессионалов. Выдохнув, двинулся дальше, приготовившись вновь сражаться с проклятым манекеном. Это было чуть привычнее для нового меня. Релаканта. Удар. Блок. Уворот. Удар. Урон наносился бодрее. Глаз, наметанный в прошлых битвах, внимательно следил за противником. А щит охранял разодетую тушку своего хозяина. После полутора сотен комбинаций защиты и атак первый манекен наконец-то сломался. Само собой, меня ждал второй. С копьем. Благо этот никуда не летел и ждал, пока я подойду сам. Удалось чуть отдышаться и успокоить бешено колотящееся сердце. Перемещался неживой противник только в радиусе пары метров, видимо, чтобы создать больше опасности от атаки. Однако с мечом и щитом уверенности у меня прибавилось. Так всяко лучше, чем с голыми и разбитыми в кровь кулаками. Копье, к слову, не самое удобное оружие как для атаки, так для защиты от него. Колющие удары блокировать практически невозможно, только парировать. Постепенно и этот противник рухнул. На смену вышел новый, орудующий двумя топорами. «Вот это уже опасно!» Дважды я не успевал, вместо блока не до конца отводя в сторону угрозу и превращая тяжелое ранение в легкую или не очень царапину. Но самым сложным оказался манекен с моргенштермом. Вертящийся на цепи шар не всегда летел по предсказанной траектории. И поэтому, хоть вышел победителем в четвертом раунде, я с шипением боюкал руку с опухшими и переломанными пальцами. Внезапно тело рухнуло в ванную, очутившись в обитой мрамором комнате с тысячей свечей. Ванная была приятной, теплой и успокаивающей. Я ожидал какого-то подвоха, но ничего такого. Наоборот, боль ушла, отек и синева с пальцев пропали, и они снова зашевелились. Кайф! «Наверное, пауза между этапами Вознесения». Так и лежал, гадая, каким будет следующий этап. Битва? Логика? Или еще что-то? О, что что-то жарковато стало». Опустил взгляд и заметил, как по стенам поднимаются пузыри, а сам цвет воды меняется на красный. Вода забурлила, хотя никаких намеков на джакузи до этого не было. Кипяток уже жег кожу, и я вскочил из воды» а спустя секунду любовался таймером перерождения. Так и не понял, что меня убило. Возвратило меня снова в проклятое джакузи. Приятная водичка расслабляла сознание, но уже спустя время закипела вновь. Может, закалка, а? Решил не вылазить полностью и сидеть столько, сколько смогу. Минута, другая, третья. Кожа стала вареной, а болевые рецепторы просто вопили, держа на грани сознания. Полный боли мышечный спазм заставил мое обгоревшее, практически сварившееся тело забиться в конвульсиях. Голова не выдержала и бессильно опустилась. Тело полностью погрузилось в воду. Краем гаснущего сознания заметил таймер обратного отсчета. «Тридцать, 29, девять, двадцать восемь». Внезапно таймер прервался, и боль исчезла, а я вновь завис между жизнью и смертью, дожидаясь возрождения и повторного перехода к испытанию. Правда, теперь хотя бы ясно, в каком двигаться направлении. И снова я в котле бесов готовлюсь испытать адские муки. Нырнул сразу, и ничего не запустилось. Пришлось лежать и ждать болезненной казни. Минуты длились целую вечность, нанося еще больше вред. Хуже только очередь в супермаркете вечером пятницы. Я набрал полные легкие раскаленного воздуха и нырнул черт возьми где этот долбаный отсчет дыхание заканчивалось кожа уже страдала я вынырнул тридцать счет начался и тут же прервался вся суть в том чтобы просто распахнуть глаза заживо варить свои же глаза в кипятке больные ублюдки и помните остановить вознесение вы можете в любое время а -а -а! Набрав полные легкие воздуха, упал в красную, как кровь, жидкость, распахивая глаза. Тридцать. Двадцать девять. Таймер запустил свой чрезвычайно медленный ход. Каждая секунда растягивалась на минуту. Бесконечные мучения за несколько бесконечных мгновений. Шесть. Пять. Давай же! Зрение потихоньку затухало. Боль влетала под веки осколками стекла. Давай! Три. Две. Зрение исчезло полностью, и я с ужасом содрогнулся от мысли, что эту муку придется испытать вновь. Хруст. Меня выкинуло на берег реки. Закованный в лед реки. Организм словно перезапустили, убрав боль и все негативные эффекты. Так я сперва себя ощущал. А через мгновение разум догнала фантомная боль прошлого испытания, и зрение внезапно потеряло резкость. Все вокруг размылось, я практически ослеп. Следующее испытание Вознесения начнется после того, как вы добудете сундук со своими вещами. У вас обнаружена травма, слепота. Ваш сундук находится в центре скованной льдом реки. Удачи! И помните, остановить Вознесение вы можете в любое время. Суки, я не сдамся! Дрожащая от дикого холода нога сделала шаг вперед и расплавила своим теплом тонкий слой снега, припрошивший лед. Передо мной расстилалась бесконечная белая пелена. Но ни реки, ни сундука я не видел. «Хрен всем вам! Я тот, кто -то идет до самого конца, ибо это мой путь. Несмотря ни на что, пойду вперед и не сдамся. Даже если преграда бесконечно высока, просто сделаю два шага назад, чтобы взять разбег побольше. Выкусите, суки!»